Учая три сына, и говорит он им однажды. Стреляйте из лука, куда стрела попадет, на то и женитесь. Стрельнул первый сын, попал в купеческий двор, женился на купеческой дочери Стрельнул второй сын, попал в боярский двор и женился на боярской дочери. Стрельнул третий сын и попал О! в руку. Мужик приходит в ресторан! <звы> <звы> <звы> Официант! Самое забойное радио-шоу страны Шоу шепелявых на компакт-дисках и аудиокассетах Требуйте в музыкальных магазинах города Ударная порция позитива Шепелявые хипи и новые песни Только на дисках и аудиокассетах Ты кто? кто? А почему такой тормоз? Потому что я терепаска ниндзя. Полевите мукунанду баки ракила. Девушка, вы танцуете? Нет, ну тогда не будем терять времени. Танцуем.